Осторожно стучит ею по окну «Николай Степанович. Слышу я шепот «Николай Степаныч!» Я отворяю окно, и мне кажется, что я вижу сон. Под окном, прижавшись к стене, стоит женщина в черном платье, ярко освещенная луною, и глядит на меня большими глазами. Лицо ее бледно, строго и фантастично.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 Одолжаться у такого человека, как я, отставной отступной актрисы. Впрочем, прощайте. И она уходит так быстро, что я не успеваю Даже сказать ей прощай.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 К тому же в последнее время я так уравнодушил ко всему, что мне положительно все равно, куда не ехать. В Харьков, в Париж или же в Бердичев. Приехал я сюда часов в двенадцать дня и остановился в гостинице недалеко от собора. В огонь меня укачало, продолло сквозняками, и теперь я сижу на кровати...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 Мой портрет был и в Ниве, и во всемирной иллюстрации. Свою биографию я читал даже в одном немецком журнале. Ну и что же из этого? Сижу я один оденешенник в чужом городе, На чужой кровати тру ладонью свою больную щеку.